Вечером с пятницы на субботу лентяй из-за булдыга Ленька Мурзин опять купил в магазине бутылку водки и, выпив ее почти всю, ходил под окнами учительницы Капиталины Алексеевна Жутиковой, не допуская, правда, матерков, ругался насчет того, что постановка чеховского предложения не состоится. Ругался, и грозился он больше часу, но учительница не вышла, в окно не выглянула, и дело кончилось тем, что Ленька, сев на скамеечку под враждебными окнами, уснул незаметно для самого себя. Проспал Ленька на учительшиной скамейке до утра. Проснувшись, так как был не позавтракавший и не умывшись, пошел на работу, и деревня от страха притихла. В Появился первый подзаборник. Дело было такое серьезное, что родители Леньки в субботу на колхозные поле не пошли, прятались от позора, а председатель Петр Артемич принял решение вызвать лентяя из Абутыгу направление колхоза. Все эти три дня Рая и Анатолий не встречались. Гранька от Арьбида брось уехала в МТС. Валька Капа из дому не выходила, да и Рая спускалась с сеновалу только за тем, чтобы поесть и переменить книгу. С дядей и тетей она почти не разговаривала, братьев молча обходила и по-прежнему чувствовала себя мудрой, очень взрослой и одинокой. В субботу Рая к семейному ужину вышла в том самом наряде, в котором приехала в деревню, то есть в матроске, короткой синей юбке и в туфлях на высоком каблуке. Почему она сделала это, Рая сама не знала, но чувствовала, что надо одеться именно так, хотя тетя и дядя матроску носить не советовали, а высокие каблуки считали неприличными. И причесалась Рая по-прежнему, уничтожила прямой пробор, волосы свободно распустила, На лоб падала короткая челка. Рая неторопливо спустилась с крыльца, привычно оглядев вечернее небо, длинно усмехнулась, зная, что она сейчас, как говорили в деревне, необычно красива с лица. Наверное, поэтому ее двоюродные братья притихли, тетя и дядя переглядывались, а у самой Раи раздувались тонкие ноздри. Она чувствовала себя гибкой и высокой, слышалось, как ровно и спокойно бьется собственное сердце. Очень хотелось сесть, но было бы хорошо не садиться. Так она себе нравилась, стоящей. «Добрый вечер», — наконец сказала Рая, подойдя к столу. «Простите, что припоздала». На рымское словечко «припоздало» Рая произнесла пивуче, гладко. Безударная. И вся она была тоже певучий, медленный, безударной, одетая по городскому. Рая казалась почему-то такой деревенской, такой улымчанкой, какой не бывала в белой вышитой кофте и модных презентовых тапочках. Она осторожно села на лавку, взяв ложку неторопливо, осмотрела ее со всех сторон, дождавшись, когда дядя первым зачерпнет ухо. Опустила ложку в чугун ловко и осторожно. Ломоть хлеба был заранее приготовлен. Висел в воздухе, как раз в том месте, где с ложки могло капнуть. И, конечно, ничего не провелось на стол. «Вкусно!» — подумала Рая, обстоятельно пережевывая, и уже чувствуя, что лицо у нее такое же бесстрастное, бездумное и тихое, какое бывает у лымчан, когда они едят вечер выдался обычный негромко опускалось солнце река Кить разовела умеренно кедрачи синели привычно висела над стихой дома прозрачная ранняя луна стояли над дворами торчки и дымов а сокори на берегу казались коричневыми да все это было знакомым обычным, как и ужин. После ухи Колотовкины поговорили о погоде, дружно решили, что не надо поторопиться с окучиванием того картофельного поля, которое выходит на желтую гриву, обменялись сплетнями о Леньке Мурзине,